Глава пятнадцатая А Сансаныч с нами не поедет? спросил Устинов, садясь в машину. Сансаныч занят. У него важное и ответственное дело. Я подал старому оперу бутылку минералки и сел впереди. Ему пока не до работы. Василий Иванович сначала было разлегся сзади, держась за голову, а потом заметил, кто у нас водитель. «Гришка, хорошо, что ты сегодня!» Он потянулся к нему, будто хотел потрепать водилу за щеку, но тот умело уклонился, сочно сматерившись. «А то бы Степаныч опять анекдоты бы травил, а у меня башка болит!» «Заманал уже бухарик!» Неразборчиво замычал дядя Гриша и что-то добавил, совсем непонятное. «Вот ни слова не разобрал!» Устинов усмехнулся. «Ни черта непонятно!» «Да ладно бы, умная бы что-то сказал, так нет!» «Ох, Гришка, Гришка, лучше бы просто молчал. Тогда бы все просто думали, что ты туповастый, а ты рот открываешь, и люди это сами видят!» «Да иди ты!» — четко крикнул дядя Гриша. «Захлебал на!» Мы ехали по городу, за окном шел снег, Устинов то и дело доставал водилу, а я напрягал память. В первой жизни такого не было, Ведь для города изменилось многое, и события теперь идут другие. Ну, допустим, понятно, почему барыги, торгующие дурью, дохнут сейчас. Ведь Зареченские никуда не делись, и все это часть криминальных войн с универмагом и бандой слепого. Но вот связан ли задушенный барыга с душителем? Но тут пока говорить рано. Нельзя однозначно ответить «нет» или «да». Надо копать. А вот Кощеев, душитель или нет? На это пока тоже отвечать рано, но если появится новый труп, пока он у нас, сразу станет понятно, что нет. Правда, откуда тогда взялись у него драгоценности, тот еще вопрос. Впрочем, у задержанного Кощеева и без этого хватит пригрешений, чтобы держать его за решеткой и дальше. Правда, его дядька, адвокат Домрачев, верит он в его виновность или нет, все равно постарается отмазать племянника. «Точка, когда мы зафиксировали первое убийство маньяка в моей первой жизни около 20 ноября. Но теперь уже ясно, что тогда убийства происходили и раньше, просто мы этого не видели. Не хватало нам тогда опыта, ведь опытных оперов у нас в отделении больше не было. Это сейчас они работают, потому что я спас Якута, а Устинов остался на работе и не ушел на пенсию. Но кого тогда убили еще?» припомнить все трупы, которые мы тогда находили, невозможно. Были они, конечно, и немало, криминальные и обычные. Да, помню, как собирали неопознанный труп, пролежавший несколько дней в катке на трубах теплотрассы. Но там даже сложно было навскидку сказать, какого пола этот человек, настолько быстро разлагаются тела в таких местах. Ни один эксперт не определит, было удушение или нет, Там и от шеи-то мало что осталось. В общем, знания о грядущих событиях в городе с каждым днём помогали мне в работе всё меньше и меньше. Впрочем, воспоминания воспоминаниями, а опыт-то не пропьёшь. И опера матёрые, и старые закалки в этом помогут. И отец жив, и многие другие люди тоже. Ржавые ворота мясокомбината открылись. Мы заехали на территорию и остановились подальше у холодильных цехов. Так уж повелось, что на мясокомбинатах часто работают бывшие зеки и бывает, что они берут там все в свои руки. Сразу и криминал расцветает, и воровство начинается повальное, да и крышу у конкретно этого мясокомбината слепой, и его синие. Так что дорогу сюда мы знали, бывали здесь, но работать тут всегда сложно, ведь с ментами говорить местному контингенту, как они выражаются, западло. Сегодня не убийство, но наше отделение отрабатывает не только их, а еще и тяжкий вред здоровью. Недавно здесь был избит сменщик, причем так сильно, что попал в больницу с переломом шейки бедра, и дело, что называется, возбудилось само. Правда, ведет дело не прокуратура, а МВД, но наш милицейский следак здесь так и не появлялся, все не мог выбраться. Придется нам делать все самим». Ну ёшки Устинов выглянул в окно на проходящих мимо работников. «Как же они задрали! Лучше бы сектанты искал, всегда хотел такого поймать. А тут, блин, надо ходить и искать, у кого Петренко денег занял». «Из-за денег разве ему ногу сломали?» – спросил я. «А из-за чего еще-то? Сам-то он молчит, да и никто не скажет. Здесь всегда так». Тут да, чего-то добиться менту от бывшего зека сложно, особенно от принципиальных блатных. Своих они не выдадут. Терпило тоже будет молчать, зная, что с ним за эти показания могут поступить еще хуже, чем ему досталось уже. Но куда деваться, надо работать, прорываться. Думаю, убьем здесь день, не меньше. Надо обойти всех или вызывать работников в кабинет директора по одному. попросить, потом сгонять в больницу, где потерпевшая Петренко никому и ничего не скажет. Но зато скучать не придется, это точно. Ведь со мной Устинов, а он даже в таком состоянии враг любой скуки». Василий Иванович вошел в пропахший душком цех первым, шагнул чуть дальше, явно зная, куда идти, и заглянул в закуток, где собрались наперекур работники. Вдоль небольшой комнаты стояли лавки, тут и сидели сотрудники мясокомбината, внимательно и недобро глядя на нас. За столом расположился бригадир смены, бледный и мужик, который что-то подписывал. За спиной у него висел стенд с информацией и планами выпуска продукции. В углу стоял чайник и трехлитровая банка, в которой заварили чай. Крепкий чефир, как и следовало ожидать, почти черный. Такой и сразу сердце начнет в груди колотиться. Но бывшие сидельцы его уважают. А на столе лежали нарды, точно самодельные зоны, такие сейчас очень модные и сильно ценятся. Курили все разом, из-за чего в помещении стоял густой вонючий туман. — Здорово, мужики! — гаркнул Василий Иванович. — А ты где тут мужиков увидел? — приблотненным тягучим голосом спросил один сидевший у чайника. Смуглый и носатый мужик медленно повернулся к оперу. «А? А ты у нас кто, если не мужик?» Устинов повернулся к нему с усмешкой. «Чудо-юдо лесное?» э -э -э Носатый вскочил на ноги. «Ты чё, ты?» «Да мент это!» Крипло произнёс его сосед. «Вчера тут ходил. Они тут постоянно ходят. Сегодня припёрся». «Вот так сразу и испортили веселье». Василий Иванович развел руки в стороны. «Короче, вопросики у меня есть». «Ладно, пусть поговорит он с ними. Тем более не просто так он это затеял, а явно в надежде, что кто-то случайно выдаст нужную информацию. Я пробегусь пока по цеху, поищу что-нибудь сам. Вводных у меня мало, только имя потерпевшего и должность, и все». Подошел к одному, второму, третьему. Пальцы никто не гнул. просто пожимали плечами, мол, не видели, не слышали, ничего не знаем. Здесь работают и те, кто не сидел, но они тоже будут помалкивать в избежании проблем с откинувшимися коллегами. Но спрашивать я буду всех, вылавливая поодиночке, на случай, если кто-то скажет важную вещь, чтобы не подставлять его перед остальными, не поймут, кто проболтался. Я даже светить не буду этого человека, если с его помощью выйду на злодея». Скажу, мол, сам ношу, а дальше постараюсь его раскрутить. Пока ничего не выяснилось, и, казалось, расследование зашло в тупик. Но помощь пришла, откуда я ее не ждал. Бледный бригадир болезненного вида из соседнего цеха со смутно знакомым лицом поздоровался со мной неожиданно приветливо. Но где я его видел, никак вспомнить не мог. Где-то недавно, уже после того, как снова оказался здесь, 1996. «Из-за бабы ему ноги сломали», – сразу сказал он, оглядевшись по сторонам и достал папиросу. «Эх, врач не даёт, – говорит, – нельзя мне больше курить». Мужик с грустным видом убрал папиросу назад, облизнулся. Короче, шашни крутил этот Петренко с одной нарядчицей, Надькой Ваньковой, а муж у неё на зоне чалился. Вот откинулся он на прошлой неделе, приехал, Узнал все про жену от соседей, пришел в цех и арматурой полюбовничка отделал. И вся недолго». «Во как!» — я удивился. «Но, если что, слышали вы, это не от меня», — сказал он тоном заговорщика. «Это я так, должок просто вернуть». «Какой должок?» — ответить он не успел. «Ефимыч!» — раздался резкий окрик из глубины цеха. «Лента опять встала! Надо ремонтников заказывать!» Побег я. Мужик махнул мне рукой на прощанье и медленной тяжелой походкой побрел в сторону оборудования. И после этого дело пошло. Едва я пришел в кабинет к нарядчицам и представился, показав при этом ксиву, как одна зарыдала и чуть ли не в колени мне бухнулась, умоляя не забирать дурака мужа, а ее коллеги тут же... расписали ехидными голосами, как муж колотил пострадавшего железякой у всех на глазах. Ну и дела. И все на самом деле в курсе, но молчат. Ладно, один не промолчал. И я сам его не выдам. А работа ускорялась совсем уж неприличными темпами. Я вернулся в цех Кустинову. «Василий Иванович!» — позвал я. «Погнали!» «Ну ты смотри мне, Ромка Хмерь!» Старый опер погрозил кому-то пальцем. «Если выясню, что ты знал и не сказал, я за тобой вернусь и опять присядешь. В этот раз надолго». «Да я ничего не видел, товарищ капитан», — начал оправдываться носатый мужик, который поначалу катил на опера бочку. «Совсем ничего». Кажется, Устинов нашел к нему подход. «Я почти их расколол», — раздосадованно сказал он, идя следом за мной. «Чего ты там нашел?» «Муж-нарядчица это был». тихо сказал я, любовника жены избил, этого самого Петренко. На водочку я нарыла, потом и жена сама все выдала. О как, ну это нам на руку, Василий Иванович оживился. Ну пошли брать рогатого Сахатова и поедем за сектантом. Ехать было недалеко, в частный дом через пару улиц. Мужа Иваньковой мы нашли в бане, где он прятался от нас. Но у мата спрятаться подальше не хватило, да и пьяный он был сильно. При задержании даже не сопротивлялся. А вот когда мы вели его в ГВД, я вспомнил Ефимыча, что дал мне наводку. Мы как раз проезжали мимо того места, где я тогда прогуливался с Ириной, и там, у киоска, мы наткнулись на мужика с сердечным приступом, которому мы вызвали скорую. Вот это он и был, поэтому лицо отложилось в памяти». Выжил, значит, оклемался в больнице и вернулся на работу. Вовремя успели, еще бы немного, и последствия были бы хуже, даже если бы врачи успели его откачать. Может, так бы и лежал овощем. Должок вернул, говорит, значит, и он меня вспомнил, не забыл, решил помочь хоть как-то. Ну, тем лучше, не пришлось тратить много времени на поиск. Хорошо, что я тогда оказался рядом, судьба-то не всегда вставляет палки в колеса. Сафин и Шухов чуть подобрели, когда мы задержали подозреваемого, а последний даже не загнал меня отчитываться к себе в кабинет. Но прикрикнул, что надо искать личным сыском тех, кто убил наркобарык. Этим уже занимались все наши, в кабинете не было никого. «Ну что?» — с надеждой спросил меня Василий Иванович. «Сатаниста, поедем искать?» «Так поехали. Начнем с морга. Посмотрим, что там накопали наши коллеги». Тем более на отрывном календаре на моем столе была свежая запись. Кто-то начеркал карандашом на листке с сегодняшним днем, что мне звонил ручка. Я сразу набрал судмеда, но трубку он не взял, пришлось ехать к нему в морг. А город сегодня немного изменился. Вдоль дорог, причем иногда даже в тех местах, где это мешало движению, законов про это еще толком и не было, висело огромное изображение какого-то краткостриженного увольня с бровями, как у Брежнева. Бандит прямо типичный, карикатурный, похож на помесь неандертальца с крокодилочем из Зареченских. Кандидат в мэры города Сафронов. Никогда о нем не слышал, зато предвыборный лозунг у него сильный. «Очищу город от наркотиков и разных выродков». Будто украл фразу «укроса» и даже сильно не менял. Впрочем, правил предвыборных еще толком и не устанавливали, а черный пиар уже использовался вовсю. Но откуда вылез этот Сафронов? Хрен его знает, но, видно, Кросу им заняться пока некогда или ему мешают запугать конкурента. Может, кто-то из братвы поддерживает своего кандидата? Что Артур, что Слепой могли бы что-то такое придумать, чтобы только подгадить универмагу. В морге уже несло спиртом, Этот запах будто бы шёл от ручки, хотя сам он был трезв, как стёклышко. Судмед сидел за своим столом, где уже царил беспорядок и поедал жареную курицу с картошкой из чугунной сковородки. При виде Устинова он показал на него куриной ножкой. Вотку не дам!» «Тебе жалко, что ли?» – спросил тот. «Налей немного, у тебя же точно есть! Увашил кошак коллегу, дай полечиться!» «Всего один стакан!» Ручка, помотав подлатой головой, достал из-под стола полный пузырь. «Всего один, а то дорвешься до халявы, знаю я тебя!» «Короче...» — он посмотрел на меня. «Посмотрел я сам на того толстопуза-барыгу, потому что напарник мой...» Судмед показал в сторону мертвецкой. «Тупорогий и ничего не понимает в этом!» «А ты, ях, пузырь-то зачем купил?» — спросил Устинов, наливая себе немного на дно стакана. «Тебе же нельзя после наркологии, вот и не наливаю. И Паха молодец, на работе не пьет, давно заметил». И «Я не пью», — отрезал Ручка. «В столе просто стоял пузырь, забыл я про него, значит. Не выбрасывать же теперь». «Не вздумай», — Василий Иванович взял со стола вилку и зацепил им кусок курицы. «Где потом новый искать будешь?» Что судмед, что опер уже давно не смущались близкого соседства с трупами в холодильнике, спокойно могли есть где угодно. А вот те, кто к виду мертвецов не привык, смотрели на них как на психов. Сам я тоже, несмотря на долгие годы работы, в таком месте есть точно не буду. Я вообще пить бросил, неуверенно сказал Ручка. Хе-хе-хе! Странно рассмеялся Устинов и опрокинул в себя стакан. «Рассказывай мне!» — он закусил курицей. «Так что там по телу?» — спросил я. «Задушен!» — Ручка взял себя за горло. «Пару дней назад, но точно сказать пока не могу, потому что тело окоченело и в холоде долго лежало, а нож воткнули в труп уже после смерти, причем намного позже. Я бы даже сказал, если на глаз, что утром сегодня или ночью». «А откуда кровь из раны?» — уточнил я. Ее немало натекло. «Это и не человеческое», сказал Ванька, заходя к нам с листком бумаги. «Куриное. И курицу кто-то убил уже позже. Может, вообще вчера или этой ночью. Ее кровью там все и измазали. Странное дело, короче». «А ты не увидел!» Со злостью закричала ручка. «Я бы не сказал, ты бы и не обнаружил. Ты курицыну ну, кровь от человечей отличить на глаз не можешь. Я бы не выписался». «Так думали бы все, что его ножом закололи. Вот как тут на пенсию уйдешь?» Он ударил кулаком по столу. «Кто-то выходит, воткнул нож в выкоченевшее тело?» С сомнением спросил я. «Это сложно». «Забил молотком, похоже», – старший судмед задумался. «Пусть тот очкарик, криминалист ваш, посмотрит рукоятку, может, увидит следы. А куреху утром распотрошили». «Может, испугался злодей, что найдете, решил запутать?» «Или и на самом деле ритуал проводил». Устинов посмотрел на кусок курицы, от которого только что откусил. «Погоди, а курица-то не та? Она же сколько там лежала? Протухла же?» «На вкус-то чую, херня какая-то». «Та?» Да! торжествующе воскликнул Ручка. «Именно она! Хлопчик вот пожарил!» – он показал на Ваньку. «А ты жрёшь, Васька!» «Да нет, а корочка купили!» Тут же вставил Ванька, портя старшему товарищу шутку. «Пожарили в больнице на кухне, сюда принесли». «А, а я уж думал, тухлятиной меня травишь!» Василий Иванович спокойно доел кусок. «Значит, придушили барыгу, а после воткнули нож в тело, причём ручка говорит, что это было недавно. Значит, кто-то вернулся на это место, например, проверить следы, А заодно воткнул нож в окоченевший труп, и это значит, что Кощеев не причастен. Ну, когда втыкали нож, он точно был в ВВС. Хотя если нож воткнули не утром, а вчера, то он мог успеть и до ареста. Или кто-то хотел его отмазать. Вариантов тьма. Все очень странно. Я вернулся в ГУВД вместе с Устиновым, но в само здание не пошел, а отправился пообедать в пельменную. Поем горячего, все обдумаю. Василий Иванович увидел кого-то из знакомых, пошел его доставать, и отправился на обед один. Артема Федюнина на месте не было, но кассирша знала меня в лицо и снова отказалась брать деньги. Я уже не спорил, спокойно уселся на место в углу, чтобы видеть всех входящих, и ел себе пельмени, заедал свежим белым хлебом, запивал крепким черным чаем без сахара и краем глаза смотрел чемпионат по теннису. Ельцин теннис любил. «Вот и по ящику теперь эти турниры постоянно показывают». Зазвенел колокольчик над дверью. Я поднял взгляд и махнул рукой вошедшему, чтобы садился ко мне. «Думал, ты в Москве», — сказал я. «Как тогда уехал, так и с концами». «Вернулся утром. Дел здесь по горло». Гриша Туркин отпустил аккуратную бородку и немного растолстел, но я все равно легко его узнал. Он подошел ближе и... Пожал мне руку и направился к кассе, чтобы сделать заказ, а после вернулся к столу. «Дел вал», — повторил он. «А ты, Паха, говорят, маньяка поймал?» «Ну, с этим еще разбираться надо», — без конкретики ответил я. «Да и кроме него хватает работы». «А, с этими барыгами», — турок поморщился. «Тоже наслышан. А вообще... Хотя ладно, давай хоть пожрем сначала нормально. Я весь день за рулем». «Утром только бутерброд сожрал, и все!» «У тебя такой вид!» — я усмехнулся. «Будто ты опять хочешь меня завербовать!» «Давай пока не о работе, Паха!» Немного нервно воскликнул он и всплеснул руками. «Поедим, потом побазарим, если время есть. А вообще, хотел тебе кое-что предложить, баш на баш. Я бы тебе с твоими темнухами теме про барык подсказать бы смог, а ты... Во, несут уже!» «О, вот это дело!» Турок потер ладони, глядя на тарелку с пельменями перед собой и предвкушая, как сейчас их съест. «А если вкратце?» — не отступал я. «Эх, ну горит, что ли, паха?» Он поднял на меня усталый взгляд. «Мы бы... ладно, уговорил. Если вкратце, надо будет в казино Кросу снова наведаться, побалакать там с одним человеком, а попутно узнать, что братва думает про твои две мокрухи, Это очень сильно обсуждают. «Ну, посмотрим», — я хмыкнул. «Ладно, поедим, детали расскажешь, и я подумаю». «С тобой всегда сложно, Паха», — турок приступил к еде. «Другие бы уже согласились без вопросов». «Я не другие. По-любому что-то серьезное планируется, раз ко мне пришел». «Вот что есть, то есть», — подтвердил он. «А вообще, надо выяснить, что за фигня недобрая в городе начинается». Что-то явно нехорошее заваривается.